Солнце садилось, когда Вера, наконец, решилась вернуться в дом. Радость была так сильна, что просто парализовала ее. Подумать только, ей ничего не угрожает. Она упивалась этим изумительным ощущением. Лишь чуть погодя, она поняла, что ей до смерти хочется есть и спать, но прежде всего спать. Нырнуть в постель и спать, спать, спать без конца. Может быть, завтра все же придет лодка, и ее вызволят. А впрочем, какая ей разница? Никакой, она не прочь остаться и здесь. Особенно сейчас, когда на острове больше никого нет. Здесь такой покой, благословенный покой. Она встала, посмотрела на дом. Ей больше нечего бояться, для страхов нет оснований. Дом как дом, удобный, современный, Вспомнить только, что несколько часов назад Один его вид приводил ее в трепет Страх Что за странное чувства Но все страхи теперь позади Она победила, одолела самую гибельную опасность У нее хватило и смекалки, и ловкости Чтобы взять реванш над противником Она стала подниматься к дому Солнце садилось в море Небо исчертили багровые огненные полосы. Красота, покой. «Уж не привиделись ли мне эти ужасы во сне?» — подумала Вера. Она устала. Да чего же она устала? Все ее тело ныло, глаза сами собой закрывались. Ей нечего больше бояться. Она будет спать, спать, спать, спать. Спать спокойно, ведь кроме неё на острове никого нет Последний негретенок поглядел, устала Вера улыбнулась, вошла в дом Здесь тоже царил покой, непривычный покой Она подумала, при других обстоятельствах Я вряд ли бы решилась спать в доме, где чуть не в каждой комнате по мертвецу Может, пойти сначала на кухню поесть? Да нет, не стоит. Бог с ней, с едой. Она просто падает от усталости. Она миновала двери столовой. На столе все еще стояли три фигурки». «Явно отстаете, мои маленькие друзья!» Сказала она со смехом и вышвырнула двух негритят в окно. Осколки разлетелись по каменной площадке. Зажав третьего негритенка в руке, она сказала «Пойдем со мной. Мы победили, малыш. Победили!» Холл освещал угасающий свет заходящего солнца. Вера, зажав в руке негритенка, поднималась по лестнице. Медленно-медленно, еле передвигая ноги. Последний негритенок поглядел, устала. Как же кончается считалка. А, да, он пошел жениться, и никого не стало. Жениться. Чудно, ей опять показалось, что хюга здесь, в доме. Да, это так. Он ждет ее наверху. «Не глупи», — сказала себе Вера. «Ты устала, и у тебя разыгралось воображение». Она медленно тащилась по лестнице. На площадке револьвер выскользнул из ее руки. Звук его падения заглушил толстый ковер. Вера не заметила, что потеряла револьвер. Ее внимание занимал фарфоровый негритенок. «Да чего тихо в доме? Почему же ей все кажется, что в доме кто-то есть?» Это хьюга Он ждет ее наверху. Последний негритенок поглядел, устала. О чем же говорилось в последнем куплете? Он пошел жениться, так что ли? Нет, нет. И вот она уже возле своей двери. Хьюго ждет ее там. Она ни минуты в этом не сомневается. Она открыла дверь, вскрикнула от удивления. «Что это висит на крюке?» «Неужели веревка с готовой петлей?» «А внизу стул. Она должна на него встать, потом оттолкнуть его ногой.» «Так вот чего хочет от нее Хьюга!» «Ну да, и в последней строчке считалки так и говорится. Он пошел, повесился, и никого не стало». Фарфоровый негритенок выпал из ее руки... Покатился по полу, разбился о каминную решетку. Вера машинально сделала шаг вперед. Вот он конец. Где ему и быть, как не здесь, Где холодная мокрая рука Сирила коснулась ее горло. Плыви к скале, Сирил, я разрешаю. Нет ничего проще убийства, но потом... Потом воспоминания о нем никогда не покидают тебя. Вера встала на стул. Глаза ее были раскрыты широко, как у сомнамбулы Накинула петлю на шею. Хьюга следит, чтобы она исполнила свой долг. Он ждет. Вера оттолкнула стул.